Это было в ту последнюю ночь. Лота вынула сережку из мочки уха, положила в его ладонь. «Зачем?» — спросил он тогда. «Чтобы ты не забыл этой ночи». «Память без надежды, мука. Все в руках судьбы. Я буду искать встречи». Тогда Ликоп не поверил в эти слова. Когда он выбрался на берег озера и вышел на перевал, возник вопрос, куда идти. Возвращаться в родные места было опасно. Если амазонки узнают о его спасении, они пошлют погоню. И не столько за себя беспокоился тогда Лекоп, сколько щадил Лоту. Он знал, в случае огласки ее ждет смерть, и поэтому решил идти в противоположную сторону. Дома его все равно никто не ждал. Он шел до тех пор, пока не достиг селения Тай. Староста принял Ликопа в свой дом. Сам он был стар, единственной дочери нужен был муж. Через год родился Хети, а еще через год умерла жена. Смерть была неожиданной. Жену ужалила змея, и знахари ничем не могли помочь. Лекоп мог бы жениться вторично. Девушек в селении было много, а мужчин мало. Но лота не уходила из сердца. И всякий раз, когда приходили слухи о набегах амазонок на соседние селения, Лекоп надеялся на чудо. с щеколда, и в хижину вошел Донул. Лекоп торопливо сунул сверток за пазуху, и поднялся навстречу гостю. Пожелав друг другу здоровья, они уселись около очага. Вбежал Хэти, десятилетний, как две капли воды, похожий на отца парнишка, и поставил перед гостем кувшин с вином. После незначительных и обычных в таких случаях фраз Ликоп спросил, «Какие заботы привели тебя в мой дом, староста Донал?» «Я уже сообщал тебе». В горах появились ойропаты. Они идут в наши края. Далеко ли видели их? В двух днях пути отсюда. Может, они пройдут мимо? Боюсь, что нет. Двенадцать лет боги хранили нас от набегов. Сохраняты на этот раз. Лучше, если мы будем готовы к отпору. Я выставил вокруг селения сторожевых. У нас они постоянны. Сегодня как раз сторожит Эноха. Пока он был старостой, мы не ладили с ним. Поссорились из-за пустяка. Теперь старостой стал ты, и пора кончать эту вражду. Нам нужно вместе встать против Айропат, и тогда мы можем дать им отпор». Говорят, что ты когда-то поднимал на грабительниц несколько селений. Это правда? Было. Но там жили родственные племена. Здесь же ты прав, мы живем недружно. Но вот я пришел же к тебе. Пусть наше селение часто ссорится из-за клочка земли. Но когда приходит час опасности... Я не против, уважаемый Донал. Но боюсь, что жители Тая не послушают меня. Я молодой староста. И все же я прошу тебя. Давай соберем сходку, поговорим. Давай поговорим. Хети, подбрось хворосту в очаг. Разогрей ужин и поешь. Потом иди к деду. Он и днем видит плохо, а ночью... А ты? Мы пойдем на сходку. Дуб стоит на вершине горы с незапамятных времен. И дед Хэти, и прадед помнили дерево таким, каким видит сейчас. И никто теперь в селении Тай не скажет, кем и когда сооружено у вершины дуба дозорное гнездо. Это, наверное, случилось... В пору вражды племен, когда в любое время дня и ночи можно было ожидать нападения врагов. Старый Эноха ждет внука. Хэти днем помогает отцу по хозяйству, а ночи нередко проводит с дедом. Сегодня внук почему-то задержался, и Эноха кряхтя забирается на нижние ветви дуба. Отдохнув, он поднимается выше, И перед ним открывается вся долина Тай, освещенная багряно-розовыми лучами заходящего солнца.